Глава девятая. Такси подъехало к посту ГАИ у дороги на Сосновое рощище в 22.02. Водитель остановился у телефонной будки. Аркадий вышел из Волги, направился к милиционерам. Те, поправив на груди краткоствольные автоматы, вопросительно посмотрели на нежданного гостя. Гуров подошел, поздоровался, добрый вечер. Старший патруля, лейтенант, ответил «Добрый». «Какие проблемы?» «Дело вот в чем. В урочище живет мой бывший сослуживец по Чечне. Он только сегодня вернулся из Франции. Хотел встретить его в аэропорту. Опоздал. Думал, в офисе застану. А он сюда сразу подался». Офицер перебил Аркадия. «Короче, кто конкретно из жителей поселка вам нужен? Фамилия?» Лейтенант был строг не по возрасту. «Это плохо. Такие службы бдят как положено. В считной надежде лет это так через тридцать надеть лампасы. С такими солдафонами не договориться и не сговориться. Но такие лейтенанты и боевым опытом, как правило, не обладают, а в экстремальной ситуации чаще всего теряются». «Другое дело, сержант, подчиненный офицера». Возрастом постарше начальника стоит спокойно, внимательно следя за обстановкой. «Это боец. Он не растеряется, если что, и пустит в ход оружие без лишних раздумий. Было бы основание». Но вопрос лейтенантам был задан, и на него следовало ответить. «Конкретно мне нужен Юрий Александрович Донцов». Офицер спросил, «Вы ранее бывали здесь?» — Нет, еще не приходилось. Я и о нем-то узнал недавно. Лейтенант не стал слушать Аркадия, стволом автомата указав на телефонную будку. — Вот оттуда позвоните по номеру, который внутри нанесен напротив фамилии нужного вам человека. Если он решит принять гостя, мы пропустим вас. Звоните. — Ни хрена себе! — отгородились от внешнего мира жильцы этого поселка, — произнес Гуров. Направляясь к телефону. Он зашел в будку. Под пластиком значилось десять фамилий. Третья. Донцов. Напротив номер тринадцатый. Хороший знак. Гуров набрал номер. Ответил голос капитана Донцова. Аркадий узнал его. «Слушаю, Донцов. Здравия желаю, товарищ капитан. Или вас лучше Санычем назвать? Или Змеем?» «Мы теперь не в армии?» Видимо, звонок был полной неожиданностью для бывшего офицера. Он, секунды помедлив, спросил, «Кто говорит?» Аркадий ответил, придав голосу наигранную бесшабашность и фамильярность немного пьяного мужчины. «Тот капитан, кого вы и весь личный состав нашей славной части специального назначения...» Торжественно похоронили под траурный салют почти пять лет назад. Не припоминаете? Бывший сержант, бывший снайпер группы капитана Грачева, царство ему небесное, Касьянов Игорь Юрьевич. Кто? В голосе Донцова прозвучало искреннее изумление. Гуров спросил. Касьянов? Вас это так удивляет? Сержант Касьянов? — Так точно. Бывший сержант, но собственной персоной. — Ты откуда звонишь? — Ах да, я же говорю по внутреннему телефону. Черт, все в голове спуталось. Дай-ка трубку старшему наряду ДПС. Аркадий вышел из будки, крикнул. — Лейтенант, господин Донцов просит вас подойти к аппарату. Офицер, конечно, знал, что его в любом случае вызовут на связь, но показывал свою независимость, пытался держать марку офицера. Неспеша подошел, успев отдать сержанту какое-то распоряжение, на которое последний только улыбнулся, правда, когда лейтенант повернулся к нему спиной. Офицер взял трубку, представившись. Старший инспектор дорожно-патрульной службы лейтенант Герасимов слушает. Гуров находился вне будки, и мог слышать лишь то, что говорил офицер. — Так точно. Есть. Понял. Выполняю. Разговор оказался коротким, но лейтенант знал свои обязанности и исполнял их добросовестно. Он жезлом подозвал к себе таксиста. Тот подошел. Бравый гаишник обратился к нему. — Значит так. Во-первых, прошу предъявить документы. Просмотрев их, вернул владельцу. Гуров приготовил свой паспорт, но на Аркадия лейтенант не обращал никакого внимания, занимаясь таксистом. Во-вторых, вот по этой дороге офицер указал на единственный путь к урочищу. Повернувшись, скрипнув хромовыми блестящими сапогами, едете до усадьбы номер три. Там высаживаете пассажира и сразу же возвращаетесь». Гуров перебил инспектора. «Подожди, офицер, а если мы договоримся с таксистом, чтобы он подождал меня?» Лейтенант укоризненно глянул на Аркадия. «Будьте добры, молодой человек, выслушать меня до конца и не перебивать. Это гаишник, видимо, еще тот зануда». «Высадив клиента, вы возвращаетесь сюда и ставите машину на обочину. Ждать его...» «Если это будет оговорено между вами, будете здесь. По вызову из посёлка, с моего разрешения, вновь заедете в посёлок, заберёте пассажира и вперёд, нигде не останавливаясь с территории урочища». «Ясно?» Водитель согласно кивнул головой. Ответил. «Какие могут быть базары, командир? Вы власть. Как скажете, так и сделаем». Лейтенант поправил автомат. «Вот именно. Здесь, на этом участке, единственная власть. Это мы с сержантом. Теперь то, что касается вас, молодой человек», — обратился офицер к Аркадию. «Господин Донцов, как вы уже поняли, проживает в особняке номер три. На входе в усадьбу вас встретит охрана. Она же и проводит вас в дом. Какие будут ко мне вопросы?» «Мои документы проверять не собираетесь?» «Это сделает непосредственная охрана. Еще вопросы?» «Ну какие у Гурова могли быть еще вопросы к этому служаке?» Он ответил. «Вопросов нет. Благодарим за тщательный инструктаж». Лейтенант ответил вполне серьезно. «Не стоит благодарностей. Такова моя служба. Проезжайте». Водитель сев за руль, одним словом охарактеризовал его. «Мудак сопливый». Гуров согласился с таксистом. Через пять минут «Желтая Волга» остановилась у ворот с табличкой, на которой красовалась цифра 3. Возле калитки ворот стоял сержант, так же, как и инспекторы ГАИ, вооруженный автоматом АКСУ. Водитель такси спросил, ждать ли я погнал, но пятихатка только за проезд сюда, час ожидания, сотка, Гуров отдал таксисту пятисотенную купюру. Езжай, ты мне больше не нужен. И спасибо. Спасибо это много, а вот полтешок за нервы в самый раз. Таксист был профессионалом своего дела, и деньги с клиентов выкачивать умел. Получив запрошенную сумму, он двинулся в сторону поста Гаи. Сержант же добродушно и в то же время как-то укоризненно сказал, обращаясь к Аркадию на «ты». И Гуров, и милиционер были примерно одного возраста. Зря ты ему полтинник отстегнул. Сами же балуемых, они потом наглеют без предела. «Да ладно, сержант. А ты, кажется, по мою душу вышел». «А по чью же?» Юрий Александрович по телефону передал тебе. Просил встретить и проводить в дом. говоря, что вы с ним в Чечне в спецназе воевали». В голосе сержанта чувствовалось уважение. «Извиняется, что лично не может встретить гостя, так как звонок с поста застиг его в бассейне. Он тебя встретит дома. Один только вопрос. Давай. Оружие при себе имеется». Гуров улыбнулся. «А что, станковый гранатомет АГС-30 за спиной не видно?» Сержант шутку принял, пригласил следовать за ним. От ворот к парадному входу вела бетонная дорожка вдоль автомобильной двухрядки к гаражу. Дом стоял в глубине усадьбы и производил сильное впечатление. Строгий стиль, серые тона, колонада над входом, черепичная крыша, причудливой формы рисунка, кованые решетки на окнах, освещенные приятным неоновым светом зеленые лужайки, клумбы Вдоль дорожки ровные ряды молодых сосен. Все это создавало атмосферу прочности, незыблемости и хорошего в меру консервативного вкуса. Одно было странным. Нигде не было видно кустов роз, которые так раньше любила Валентина. Но они, возможно, росли в специальном розарии. Да, устроился бывший капитан неплохо отгородившись от мира милицейскими патрулями. На костях ребят построил свое благополучие. Но ничего, сегодня ты ответишь за все. Подарком было то, что справа торца здания, у въезда в гараж, стоял серебристый бронированный «Мерседес». На этом броневике свободно можно пробить любой милицейский заслон. У этой модели даже колеса представляли собой монокатки. — Стреляй по ним, сколько влезет, ну, если только не из гранатомета. Да и то еще вопрос, сумеет ли граната вынести шину. Так, увлеченная оценкой обстановки, следом за сержантом Аркадий подошел к центральному входу. Двери были открыты, в хуле горел яркий свет. Милиционер сделал жест рукой. — Прошу в дом, мы туда только по вызову можем войти. — Спасибо, сержант. — Мне тоже сказать, что спасибо — это много? — Шучу. — Заходи. Я на пост. Аркадий вошел в огромный холл. Остановился посередине, осмотрелся. Полы под мрамор, а может и из мрамора, разобрать трудно. Ковровая дорожка до второго этажа. У камина диван, два кресла, столик. Капитана еще не было. Гуров решил присесть на диван и чуть не утонул в нем. — до того он был мягким и удобным. Можно спать, сидя. На столике стояла пепельница. Гуров закурил, морально готовясь к встрече с врагом. Донцов спустился по лестнице, в брюках и серой рубашке. Не в халате или спортивном костюме, а в одежде, в которой встречают гостя. Аркадий поднялся с дивана. Мелькнула мысль. «Сейчас завалить этого Иуду?» Но что-то удержало его от немедленных действий. Хотелось услышать и увидеть, как предатель будет изворачиваться в попытке спасти свою жизнь. И было очень хорошо, что Валентина не приехала с мужем. Гуров не был уверен, смог бы он убить Донцова, если бы она упала перед ним на колени, вымаливая жизнь мужу. По крайней мере, на ее глазах он не хотел бы стать убийцей так что отсутствие Вали облегчало задачу. Бывший капитан между тем приблизился к нему, убнял, проговорив, «Жив, дружище, жив! Хоть один из группы! Где же ты обретался? В плену мыкался? Да нет!» Гуров хотел было продолжить, но Донцов не дал ему и слова вымолвить. «Ну и ладно, потом расскажешь. А пока здравствуй, сержант!» «Сюрприз своим появлением ты сделал мне отменный. Если бы ты знал, как я рад видеть тебя. Вот чего никак не ожидал, так это увидеть тебя». Аркадий подумал. «А играет-то как? Артист. А то, что не ожидал меня увидеть, так это неудивительно. Сам же отправил в ад. А тут неожиданное возвращение. Сейчас, наверное, ломает голову, что предпринять». Ну и пусть думает, в его положении что-либо кардинально изменить уже невозможно. Интересно, понимает он это? Понимает. Он же профи. Значит, поведет игру до конца. Что ж, давай поиграем. Перед смертью. Гуров обвел взглядом холл, сказал, «Может, у тебя в хоромах найдется помещение размером поменьше? Или тут будем разговаривать?» — Пойдем в кабинет, — предложил Донцов. — Там будет удобнее. А поговорить нам есть о чем. Он взял гурол пудруку и повел по лестнице на второй этаж, объясняя на ходу. — Вот теперь в каких условиях живу. Видишь? Знаешь, сначала это радовало все, а сейчас давит. Отчего? Не пойму. От того, что особняк слишком большой, шикарный, но не жилой. Я бы лично не смог жить в таком. Может, ты и прав, а может, причина в другом, но об этом позже. Они поднялись, прошли коридором, вошли в современный дорого обставленный кабинет руководителя строительной компании. Донцов предложил присесть за гостевой столик в кресло. Спросил, что выпьешь, встречу нельзя не обмыть, тем более такую встречу. Водка, коньяк, виски. Гуров пожал плечами. Мне все равно, что нальешь? Донцов налил водки в бокалы по 150 граммов. Ну что, по первой за встречу? Они чокнулись, выпили, закусив лимонными ломтиками и одновременно закурили. Бывший капитан спросил Как же ты нашел меня Касьянов? Гуров решил прекратить игру и отбросить ненужные любезности. Люди добрые подсказали. Что за люди? Гуров сделал паузу, глубоко затянувшись сигаретным дымом. Выпустив его, положив руку на рукоятку пистолета, ответил. Ты знаешь, только вот помнишь ли, но я напомню, это капитан Грачев, рядовой Соболев, и остальные ребята, что полегли в ущелье, попав в засаду. Донцов заметно помрачнел, взгляд его стал суров, и он был абсолютно трезв. — К чему ты клонишь, сержант? — к чему, — спрашиваешь. — А сам не догадываешься? — О чем я должен догадываться? — В чем дело, Касьянов? — А ты подумай. Времени у нас достаточно. Гуров налил себе еще немного водки... Одним глотком проглотил спиртное. «Подумай, капитан, может, все сам и поймешь? А я подожду и посмотрю на тебя. Долго я не видел тебя и ничего не знал». Донцову по прилету сообщили, что в Москве прошла серия заказных убийств руководителей самых крупных строительных предприятий, и он сегодня долго размышлял о том, кто мог решиться на такую акцию. Целью бывший разведчик просчитал сразу создание монополии перед предстоящим тендером на право приобретения одного крупного государственного заказа. Но что за сила решила подмять под себя всю действующую строительную индустрию города, так и осталось для него тайной. И подмять жестоко, не путем честной борьбы, а по-бандитски отстреляв руководителей тех компаний, которые в перспективе могли бы составить конкуренцию тем, кто уже сейчас начал подготовку к тендеру. Сначала убрали Гомельского, за ним его же непримиримого соперника Рашида, следом Дулина с его любовниками и, наконец, Вернера. Теперь их предприятия либо уйдут с молотка, либо будут разорены. Остался только он один. И остался в живых... Благодаря тому, что Валентина вовремя сумела убедить его взять отпуск, но и за ним начнут охоту. Правда, он не долен и не рашит, защититься сумеет, если только... Танцов взглянул на Гурова. Если только не в виде сержанта смерть уже захватила его в свои холодные объятия. Откуда мог появиться Касьянов, лично им похороненный? Из небытия? но оттуда не возвращается. Из плена? Но он не был в плену, это было видно. Значит, все-таки самое худшее. Что ж, как говорится, чему быть, того не миновать. Но почему Касьянов не кончает его, имея для этого благоприятную возможность? Что-то мешает ему. Что? Он спросил. «Послушай, сержант, ты откуда взялся?» Аркадий, нехорошо улыбнувшись, ответил. «Оттуда, капитан, куда ты?» «Определил меня и всех остальных ребят группы твоего друга, капитана Грачева, и Зада». «Вот значит что?» Донцов попытался опустить руку в карман брюк. Тут же перед ним блеснула вороненая сталь пистолета. «Руки на стол, Донцов, и не называй меня Касьяновым». Я Аркадий Гуров, ангур. Ради бога, я хотел просто достать сигареты. Видишь, моя пачка пуста. А Гуров, пусть будет Гуров или ангур, мне без разницы. Кури мои. Аркадий подотвинул Донцову пачку парламента. Донцов закурил, внимательно смотря в глаза своему палачу. — Ну что, уставился Иуда, продал ребят? Бабок захотелось срубить. Ради вот этой шикарной лобуды, загубил ребят. Тебе рассказать, как умирал Женька Соболев, и что потом заставили делать меня? Донцов отвел взгляд. Так, насколько я понимаю, ты и есть тот киллер, что положил почти всех руководителей строительных компаний. Он откинулся на спинку кресла. Наступила пауза. Бывший капитан спросил, «Что же ты не стреляешь, раз пришел убить меня? Боишься, охрана услышит выстрел? Не бойся, отсюда из кабинета милиционера ничего не услышат. И, положив их, ты намерся мерсе уйдешь. Наряду ГАИ тебя не остановить. Так что же ты медлишь? У тебя же есть веские причины уничтожить меня. Это и деньги, которые тебе положили за меня и уверенность в том, что именно я сдал группу своего друга. — И то, что твоя невеста стала моей женой? — Что же ты не стреляешь, всесильный и неуловимый ангур? — Учичин научился издеваться перед казнью? Гуров вспылил. — Заткнись, сука. Разве то, что ты сам перечислил, неправда? Донцов оставался спокойным. Гуров понял, что бывший капитан не будет умолять оставить ему жизнь. И это сбивало Аркадия, мешая одним выстрелом прекратить разговор. Донцов же взял еще сигарету, но не прикурил, а, покрутив руках, бросил на стол. «Знаешь, сержант, что я тебе скажу? Оправданий ты от меня не услышишь, ибо я ни в чем перед тобой не виноват. «Да и бесполезно тебе что-то объяснять. Ты зомбирован теми, кто натравил тебя. Следовательно, все мои слова кажутся пустыми, а я предпочитаю разговаривать по теме. Стреляй, сержант. Смерти я не боюсь. И ползать перед тобой, вымаливая жизнь, не буду. Щенок ты еще. Офицер ни перед кем присмыкаться не будет. Понял? Это такие, как ты» предпочитают лизать задницы своим боссам. И от меня этого ты, Касьянов или Гуров, не дождешься. Делай свое дело и валяй отсюда. Свою пулю готовься принять. Она скоро найдет тебя. Гурову не понравилось, как вел себя бывший капитан. И это обстоятельство мешало ему выстрелить. Донцов действительно готов был умереть стоя, так как не раз в своей жизни смотрел смерти в глаза. Вот и сейчас его взгляд выражал лишь глубокое презрение к наемному убийце. И сомнения, родившиеся у Аркадия ранее, вновь вспыхнули в нем, но уже с большей силой. «Капитан, мы с тобой не в одном бою бились с чехами. Я верил тебе, как и всем офицерам части. Но как объяснить, что после твоей разведки...» Наша группа попала в засаду, и это, подчеркиваю, заранее подготовленную засаду. Донцов закурил очередную сигарету, спросив, в свою очередь, Гурова, «Твой хозяин разве не объяснил тебе все?» — говорил капитан с иронией. Гуров повторил, «Я хочу узнать твое мнение, услышать твою версию. У меня ее нет». После трагедии мы пытались тщательно разобраться, но ответа так и не нашли. Кто это мы? Командование части, представители штаба, офицеры ФСБ. Было очевидно одно. Группу действительно подставили. Но кто? Аркадий улыбнулся. Как же вы могли в чем-то разобраться, если предатель был среди вас? Донцов сжал кулаки. Набил бы я тебе... «Морду за твои слова!» «Да не успею!» «А жаль!» Гуров внимательно посмотрел на бывшего офицера. «Да, капитан, владеть собой ты умеешь, слов нет, молодчик. Значит, не ты сдал группу? И кто это сделал, неизвестно?» «Ладно, поговорим о другом. Может, не ты после моей гибели, в кавычках, и Валентину соблазнил?» «Долго, наверное, для вас сорок дней после похорон длились?» Донцов удивленно взглянул на Аркадия. «О каких сорока днях ты говоришь? О тех, после которых вы сразу же сыграли свадьбу при свежей ещё могиле. Что за чушь ты порешь, парень? Мы расписались через год с лишним». На этот раз удивлённым выглядел Гуров. «Через год?» «Докажи. Для этого мне надо встать, открыть сейф и достать семейные документы. Свидетельство о браке там. Вместе с пистолетом?» «Да, в сейфе пистолет. Такой же ПМ, но не заряжен». Гуров приказал. «Ключи от сейфа». «Не все так просто», — ответил Донцов. «Там кодовый замок, а код тебе знать не обязательно». Гуров принял решение быстро. «Открывай свой шкаф. Доставай свидетельство». «Не боишься?» Аркадий оставил вопрос без внимания, повторив «открывай», сказал. Бывший капитан-разведчик тоже принимал решение быстро. Они встали одновременно, подошли к сейфу. И тут Донцов вчистую переиграл сержанта. Резким ударом по руке он выбил пистолет, подсечкой сбил Гурова с ног. Нанеся удар в горло, капитан сбил дыхание противника и, воспользовавшись этим, резко перевернул Аркадий на живот и заломил тому руки назад. Следующим ударом по затылку Донцов лишил сержанта сознания. Очнулся Аркадий уже полностью разоруженным и связанным в кресле. Капитан сидел напротив, куря уже свои сигареты Мальборо, о чем-то напряженно думая. На столе перед ним лежали пистолеты, гранаты, ангура. Гуров спросил, где же твои менты? Теперь из тебя героя сделают, такого преступника сумел взять. Донцов не обратил на реплику Гурова внимания. Очнулся. То, что получил, это тебе за слова твои чтобы думал перед тем, как разбрасываться обвинениями. Разговаривать нормально можешь? Или налить водки, чтобы оклемался быстрее? Могу. Только о чем нам с тобой разговаривать теперь? Капитан встал, взял оружие Гурова, положил свой сейф, закрыл его, подошел к Аркадию, обрезал веревки и сказал, словно ничего не произошло. «Свидетельство о браке перед тобой. Убедись, что я тебя не обманул». Гура взял в руки документ, развернул его. «Донцов не обманул». Брак между капитаном и Валей был на самом деле зарегистрирован через год после его гибели. «Обманул полковник. Зачем он врал Ангуру?» «Чтобы усилить чувство ненависти к объекту ликвидации». — Но если Афанасьев соврал в этот раз, то мог соврать и ранее. Он положил свидетельство на столик. Донцов спросил. — Убедился? — Да. — Да, — передразнил его бывший разведчик. — Запомни, я никогда и никому не врал. И Валентину впервые увидел во время твоих похорон, в кавычках. И я не домогался ее, понял? Донцов повысил голос. — Так уж вышло что мы стали потом общаться. Ну а затем, когда часть сократили и я отказался служить в учебке, в результате чего был уволен, начал создавать все это. Донцов рукой обвел кабинет, подразумевая свое дело. Аркадий, потрясенный рассказом капитана, но сумевший скрыть это, иронически усмехнулся. Подобное сейчас могут создавать лишь бандиты, прорвавшиеся к власти. Капитан, с сожалением, взглянул на бывшего сержанта. «Ничего ты не понимаешь. Я продал дом покойных родителей и деда, собственную квартиру, и начал с того, что создал строительную бригаду. Строили и ремонтировали дачи, дома в Подмосковье. Три года жил в комнатенке общаги все заработанные деньги пускал в оборот. Взял кредит, честно его отслужил и вернул. Получил новый кредит, затем и первый заказ от московских властей на строительство детского садика. Потом с одним предпринимателем мы объединили капиталы. Дело пошло веселее. «Не буду тебя утруждать нудными рассказами о себе, скажу, что вот так я и поднялся». А сейчас мы работаем в контакте с одной из французских фирм. Дон Акреп. И, как вижу, это стало кому-то очень невыгодно. Да что об этом говорить? Вернемся к Валентине. У нас хорошие отношения. Но назвать нашу с ней жизнь счастливой я не могу. Такие дела, Гуров. И это тебе, как говорится, информация к размышлению. Кто-то решил твою судьбу по-своему. — И мое тоже. — Молчи, — остановил Донцов в попытку Гурова что-то сказать. — Я в последний раз говорю тебе, в гибели вашей группы я невиновен. Аркадий сидел молча. Он поверил.